Глава 16. На стене замка стояли все живые и почти живые обитатели замка. Орки с луками, мумии бабушка, шагра и урубука, сеня и дитя тьмы. Ну и я, разумеется. Внизу у запертых ворот стеной встали скелеты с боевыми вилами и косами. Все в доспехах, начищенных до блеска, и с плюмажами из сороньих перьев на шлемах. Возглавлял мертвое воинство Йорик, страшно злой, что в последнюю вылазку ему порвали любимый черный балахон. Над головами скелетов был натянут транспарант. Мы вас не звали, пошли вон. «Владыка, войшка готовы», — доложил Урбука. «Хорошо, Бука, как думаешь, отобьемся Постараемся! «Аштараемша». «Ты когда-нибудь защищал замки?» «Брал», — усмехнулся орк. Несколько штук. Значит, можешь и защищать. Расскажи, какой у нас план? Урубука почесал шею и, стараясь не шипелявить, принялся излагать. Лочники обстреливают войска, пока могут. Магистр Гебизе оказывает магическую поддержку. Затем орки стараются отбить лестницы и защищают стены. На случай, если взломают тараном ворота, у нас есть шкелеты. Для обороны стен разогреты смола и масло. Ешь два дракона. Что? Огнеметы, дыхание дракона. Магистр Гебизе выдал. Покажи. Оказалось, мумий нашел две старых огнеупорных кюветы, какие пошли на двигатели Конкорду, и соорудил из них огнеметы, Адские машинки на тяжелых станинах. Поднять их могли только два самых дюжих орка. Бука поставил их на самый сложный участок у ворот. «Хорошо, Бука, что прикажешь делать мне?» Орк удивленно поднял брови. «Вы, владыка, владыка, можете делать что угодно. Вам никто не указ». «Нет, ты не понял. За оборону отвечаешь ты лично и должен меня использовать в своих планах. Я-то не полководец?» Урубука задумался на несколько минут. По его зеленому лицу было видно, о чем он думает. «С одной стороны, меня надо было пристроить к делу. С другой — уберечь владыку от лишнего риска». «Помогите гибизе шмагией!» «Чем смогу? Волшебник из меня посредственный». Орк недоверчиво прищурился. — Обманываете вашего шлугу, владыка. Я видел, как вы темноту в башню выживали. Даже страшно было, а светлые так не умеют. Ладно, как скажешь. Если уж ты меня страшным колдуном считаешь, то светлые тоже испугаются. Я оставил буку и поднялся на башню к мумию. Рядом со стариком стояли бабушка и дитя тьмы. «Дядя-владыка!» — бросилась ко мне девочка. ваша воду вуду-куколка плохо действует!» «Совсем не работает?» «Чуть-чуть! Эльфийский король только чешется!» «Это как? Покажи!» Мы подошли к бойнице, Муми протянул мне подзорную трубу. «Вот там он, король! Видите?» «Ого! На сороне сидит!» «Теперь я его колю иголкой, как вы учили! Вот так!» Девочка быстро-быстро, как швейная машинка, стала тыкать куколку в бок иголкой. Я посмотрел на короля. Точно, нервно чешет правый бок, и лицо очень недовольное. «А если вот так?» — девочка ткнула куклу в филейную часть. «Он смешно ёрзает!» Я проверил, заглянув в трубу. Точно, эльф заёрзал в седле, раздраженно оглядываясь. «Ты смотри, работает!» Но уже неплохо!» Чесоткой его не убьешь, Дитя тьмы насупилась. Он даже с сорона не упадет, И маленькой дыбы у меня нет, только большая в подвале. А он оттуда вываливается. Я тихонько вздохнул. Чем бы занять эту непоседу, чтобы не лезла в самую гущу во время штурма? Подарочная модель дыбы есть у меня в башне. Глаза дитя загорелись. Где? На полочке в шкафу. Сама сможешь взять аккуратно? «Да, да, да!» Через мгновение дитя рядом не было. «Ты чему ее учишь?» Бабушка нахмурилась. «Это темная и страшная магия подобия, между прочим. Ее используют только отмороженные северные колдуны». «Да пусть играет ребенок». «Пусть! А если она эльфа до смерти дотыкает?» «Незамечательно». Бабушка всплеснула руками. «Прекрати учить жутким ритуалам ребенка!» Лучше бы научил читать или полезному чему, шнурки завязывать или посуду мыть. «Гувернантку ей надо нанять!» — встрял мумий. Владыки есть чем заняться, кроме воспитания приблудных детей!» Я согласно кивнул. Мысль хорошая. Главное, чтобы дитя не довела воспитателя до смерти своими шуточками. Или надо нанимать специалиста, скажем, эксперта по пыткам и темной магии. или магистра тьмы. Водятся такие в этом мире». «Всё, началось!» — дёрнул меня мумий за рукав. «Иди, будешь помогать!» Строй Светлых качнулся и двинулся на замок. Воздух над ними дрожал, будто раскаленный. «Маги защиту держат, чтобы им пусто было!» — выругался мумий. «Не ударишь!» Всему тебя учить нужно!» — усмехнулась бабушка. «Сейчас покажу, как надо!» Бывшая гром-матерь ночной ужас светлых сил вытянула вверх руки и скороговоркой прошептала заклинание. С пальцев бабушки сорвались пылающие шары огня и ракетами взмыли в небо, оставляя за собой дымные хвосты. Взлетели высоко-высоко, а затем рухнули вниз, завывая не хуже пикирующих бомбардировщиков. Только упали они не на войско светлых, а на магов, собравшихся кружком в глубоком тылу. «Бух! Бух! Бух!» Один маг упал, раскинув руки. Другие, потрепанные, но живые, выставили вокруг себя щиты, оставив обычных воинов без защиты. «Бей их!» Бабушка, страшно захохотав, швырнула в магов новую порцию убийственных шаров. Мумий присоединился к веселью, разбрасывая молнии и сияющие стрелы. Между нашими стариками-колдунами и их волшебниками завязалась дуэль. Над головами светлых пылал огонь, гремели электрические разряды, но не задевали обычных латников. Строй все ближе подходил к стенам. У нас было слишком мало лучников, чтобы расстрелять такую толпу. А они готовились поднимать штурмовые лестницы и катили здоровенный таран с головой барана. Была не была. «Как там муми обозвал мое заклинание. «Великая тьма?» «Сейчас проверим, как оно действует на светлых». Я вытянул руку, выбрав целью камень перед строем латников. «Инитиум! Люкс библиотека импорт! Партум фонте люкус колор нигрум! Вита уна момента скопум инсультатурум! Финис!» Крохотный шарик тьмы вспух над землей, и его тут же заслонил строй марширующих светлых. «Не сработало?» Столб темноты, густой, как сметана, выстрелил вверх. Изогнулся и закрутился спиралью, захватывая в себя все больше светлых. Над строем солдат раздался крик ужаса. Ряды дрогнули, светлые побежали. Пузырь тьмы разросся, затопил площадку. Из него выбрасывались угольно-черные протуберанцы, хватали светлых и втягивали внутрь. «Мать моя, тьма!» орал пораженный мумий. «Оно движется!» Не знаю, двигалась ли темнота, но увеличивалась в размерах это точно. А еще я заметил, из темноты вынырнул рыцарь. Но следом за ним метнулась черная лапа, схватила за ногу и волоком втащила обратно. Маги противника ударили ослепительным светом. Сияющие лучи, как раскаленные клинки, ударили в темноту. Столкновение двух стихий отозвалось страшным грохотом. Взметнулся огонь, как от взрыва. В уши ударил визг, переходящий в ультразвук. Пепельным грибом поднялся столб дыма. Бух! Время заклинания стекло, и темнота пропала. На площадке перед замком лежали мечи, алебарды и шлемы светлых. Ни тел, ни крови. Только пустые доспехи, пожеванные и помятые. Как фантики после нашествия сладкоежек на холодильник. «Ваня!» — мумии оперся на мое плечо. «Ты это, не используй заклинание внутри замка! Не нравится мне, как оно работает! В летописях такого ужаса не было! Как бы нас самих так не схромкало!» «Ого!» Я вспомнил, как наколдовал его в своей башне, и у меня по спине побежали мурашки размером со слона. А вдруг оно бы меня так хрум-хрум? Даже если оно так жует только светлых, всегда есть риск, что обознается. Командиры противника остановили бегущих людей и пытались организовать еще одну атаку. Что-то вопил один из магов светлых, пытаясь успокоить солдат. Перед замком метались шары света, видимо, защита от нового появления тьмы. Но второй раз они в атаку не пошли. За спинами светлых у подножия скалы вспыхнули палатки их лагеря. Запаниковавшая толпа развернулась и бросилась прочь. «Вот сейчас бы ударить по ним!» — вздохнул мумий. «Была бы у нас хоть сотня темных рыцарей! Смяли бы и гнали до Кимнара!» «Чего нет, того нет», — развел я руками. «Действительно жаль. Как думаешь, разбегутся или снимут осаду?» «Вряд ли. Наведут порядок, выпарят самых трусливых и завтра опять повторят. Только тебе уже не повторить сегодняшний успех. Маги с самого начала светом закроются. Будем пробовать что-то другое». «Всё?» «На сегодня закончили?» — бабушка недовольно смотрела на уходящих светлых. «Тогда я на кухню. У меня тесто на пироги поставлено. еще убежит, пока я на всякие глупости отвлекаюсь». Урубука отпустил наше маленькое войско отдыхать и подошел ко мне. «Отличное заклинание, владыка!» «Согласен, действенное, только жутковатое». «Настоящая черная магия!» — орк осклабился. «Так и надо!» «Рад, что тебе нравится! Пошли своих бойцов собрать оружие и доспехи!» «Уже!» — Бука довольно хлопнул себя по бедру ладонью. «Люблю трофеи! Много!» «Надо бы на нашу доску записать потери светлых!» «Не надо! Калькуара теперь шама пишет!» «Калькуара?» «Ага, так Гебиза сказал». Я спустился со стены и подошел к доске с записью нашего соревнования. И правда, прошлые надписи были стерты и выведены заново красивым каллиграфическим почерком. Прямо доска почета получилась, только фотографий передовиков не хватает. «Так, а куда записали сегодняшние потери светлых? Почему не мне?» Я поискал глазами и наткнулся на строчку «Великая тьма, пятьсот тридцать два». «Нечестно! Это я заклинание читал, мне положено! Кто такой этот великий тьма, и почему я не видел его на построении?» «Мне одного не зашитали!» — рядом сопел урубука. «А я из лука не промахиваюсь. «Тебе одного, а мне пятьсот штук!» В воротах загрохотало. Орки ввозили в приоткрытую створку тачки с трофеями. «Бука, давай посмотрим, что нам досталось». Найденное на поле брани железо сгрузили в кучу посреди двора. Увы, все доспехи и шлемы оказались помяты и прокусаны огромными зубами, а мечи погнуты и завязаны в узлы. «Мумию на переплавку!» — махнул я рукой. «Будем надеяться, что хоть металл там хороший». До меня донесся запах пирогов. В животе заурчало, и я сунулся на кухню, но был изгнан бабушкой. «Не готова, только поставила. Позову, как подойдут». Пришлось вздохнуть и вернуться в башню. «Кстати, а где там моя любимая кладовка?» «Казна!» «Да-да». «Докладывай, что удалось унести из лагеря светлых». Ой, не стоит и минуты вашего внимания! Затараторила казна. Мелочи всякие безделушки и хлам! Казна! Я добавил в голос суровости, показывай, что там! Да я же говорю, показывай! Казна открыла дверь и вывела меня в одно из своих хранилищ. В центре комнаты лежала гора всяческого добра. Одежда, обувь, кинжалы, кошельки, серебряные монеты россыпью, мечи, щиты, одеяло, складной столик, большой кузнечный молот и золотые рыцарские шпоры. «Ты собралась стать секонд-хендом? Одеяло зачем?» «Вы сказали грабить. Я сделала!» — охрызнулась казна. «Брала все подряд. Некогда было сортировать!» «И куда этот хлам девать?» Продадим в Кимнара? Я уже с Керри договорилась. Казна, скажи, а я разрешал тебе общаться со всеми подряд. Не боишься, что тебя обнесут? Я с соблюдением конспирации, владыка. Не волнуйтесь, я дверь открываю махонькою, ни один вор не пролезет. А мой бизнес, между прочим, приносит деньги в бюджет. Я себе лично ни гроша не оставляю. «Бизнес-вумен – пробурчал я. «Ты еще на бирже играть начни!» «Бирже?» – встрепенулась казна. «А как в нее играть? Это приносит прибыль? Какие риски? Можно взять для игры заем из основных фондов? Нет, забудь! Никаких бирж и спекуляций!» «Ну и ладно, не очень-то и хотелось!» Казна сделала вид, что обо всем забыла. Но когда я выходил из нее, слышал тихий шепот: «Сама разберусь. Биржа, значит, в библиотеке спрошу, что это такое». Я только покачал головой. Надо будет после войны провести с казной минутку финансовой грамотности, а то влезет в какой-нибудь эльфийский МММ или майнить драконий биток будет, а я без денег останусь. Стоило мне оказаться в своей башне, как в дверь постучали и заглянула голова запыхавшегося орка. «Владыка, там светлые! «Опять на штурм пошли?» «Не, они эти, полотеры!» «Кто?» «Ну, такие говорить хотят!» «Парламентеры!» «Ага!» Орк расплылся в улыбке. «Точно!» «Сейчас спущусь!» «Пусть без меня не начинают».